Барин и кучер Поехал барин с кучером в гости к своему тестью. Кучер взял с собой калач, а барин ничего не взял. Вот они едут. На встречу им попался мужик. Они его и спрашивают, далеко ли до города? Он говорит Если тихо поедете, то сегодня доедете, а если шибко, не доедете. Ай да, гоняй скорей, нечего дурака слушать, говорит Барин. Вот гнали они, гнали лошадей. лошадь то устали и довелось им ночевать в поле. Выпрягли лошадей. Барин лег спать, а сам не спит, потому есть хочет. А Фонька кучер взял калач, обернул сеном и ест. — Ты чего ешь? — спрашивает барин. «Сена — Сено! — говорит кучер. «Дай -ка — Дай-ка мне. — Изволь. Барин взял сено и говорит. — Эй, эй, мужицкая брюха. Правду говорят, что Микиной и набита. Вот поехали они дальше. На встречу им попался еще мужик. Они его и спрашивают, далеко ли до города? Он им говорит, если тихо поедете, то доедете, ошибка не доедете. Вот, дурак мужик, гоняй, говорит барин. На другую ночь они опять ночевали в дороге. Остановились у старухи. Она и накормила их киселем. — Э, какой сладкий! — говорит барин с голодухи. — Эй, Афонька, говори всю дорогу, кисель. — Где, барин, мне говорить? Мое дело... <плевит> — Тру, <плевит> <плевит> да но, ты уж сам говори. Барин и тростил, — твердил всю дорогу. Кисель, кисель, да и забыл. — Ах, Афонька, забыл, — кричит барин. Кучер на место ответа и кричит. — Барин, волк, где? — Вот тут, около дороги. Чего будем мы делать? «Лай, барин, собачий, я не умею!» Кучер ему показал, да и говорит, «Ты кричи шипчий Барин кричал, кричал, да и попал в тину. Стал кучера вытаскивать барина и говорит, «Тинт какая, рон кисель!» «Вспомнил теперь!» — закричал барин. «Никогда не забуду! А приедем мы в город, я буду там говорить. «Тюк-тюрюрюк! Что значит, я есть хочу!» — Ладно, — говорит кучер. Вот приехали к тестю. Барина говорит «Тюк-тюрюрюк!» А тести спрашивает «Чего это он хочет?» — Баню нужно ему истопить, да пожарче. Барина, выпри в бане. Он опять кричит «Тюк-тюрюрюк!» — Чего ему надо? — спрашивает тесть. — Пить хочет, — говорит кучер. Барин опять «Тюк-тюрюрюк!» — Барин спать хочет, — говорит кучер. Его и уложили спать. Барин опять Тюк — «Тюк-тюрюрюк!» — Барин гулять хочет, — говорит кучер. Одели барины и повели гулять. Зашел барин в кусты и поманил за собой Афоньку. — Разве я тебе так говорил? — спрашивает он. — Я, барин, забыл. ну к помни. Коли скажу «Тюк-тюрюрюк», значит, есть хочу. — Хорошо. Выходит барин на дорогу и говорит «Тюк-тюрюрюк!» — Чего ему надо? — спрашивает тесть. Он велит меня накормить. Осерчал барин и крикнул. — Врешь ты! Я сам есть хочу! Тут только барина и покормили.